в 1357 году. В любом случае, с точки зрения народа, князь представлял из себя меньшее зло, чем бояре, и те понимали, что в случае конфликта между ними и князем его поддержит не только хан, но и горожане. Кроме того, психологически сама свобода, которой обладали бояре как класс, делала чёткое определение их прав избыточным с точки зрения большей части боярства. Как и в Киевский период, любой боярин Восточной Руси, если он был неудовлетворён князем, мог прервать свои обязательства и пойти на службу к другому, исключая ситуацию, когда два князя воевали друг с другом. При этом боярин не лишался своих земельных поместей, поскольку они являлись не ленными владениями, а его вотчиной. Обычно этот принцип свободной службы работал на московского князя, потому что служба при его дворе сулила больше выгод, чем при любом другом русском правителе того времени. Принцип свободы бояр и их неограниченные права в собственных владениях были подтверждены в нескольких соглашениях между князьями в XIV и первой половине XV века. Будущим событием суждено было принести горькое разочарование боярству Восточной Руси в их расчете на свою освященную традиции свободу. То, что они считали твердой почвой под ногами, к концу XV столетия превратилось в песок. Это свобода службы, которая являлась аспектом федеративного строя Киевской Руси оказалась несовместимой с интересами растущей московской монархии. С изменениями в политической атмосфере нарушения великим князем принципа свободы службы стали практически неизбежными. Несколько нарушений подобного рода произошли в монгольский период. Первый известный прецедент Дело Ивана Вильяминова. Когда тот оставил Москву и перешел в 1374 году к Тверскому князю, его имение конфисковали, а позже, когда москвичи его схватили, он был казнен. Можно возразить, что это был момент острого политического конфликта и национальной необходимости, но тем не менее нарушение принципа отрицать невозможно. Другой подобный случай произошел в 1433 году, когда московский боярин Иван Всеволожский перешел к сопернику великого князя Василия II Юрию Галицкому. Его имения тоже были конфискованы. Примечание. Согласно Тверской летописи, когда москвичи позже захватили Всеволожского, По приказу Василия II он был ослеплен. Это опять был период жесточайшего конфликта, гражданской войны, в которой обе стороны нарушали не только соглашения, но и нравственные заповеди. Однако в результате подобных неоднократных действий при московском дворе возникла тенденция отрицать право бояр уходить по своей воле при каких бы то ни было обстоятельствах. Тех бояр, которые пытались использовать свою свободу во время кризисов, теперь считали дезертирами или предателями. Новая точка зрения быстро завоевала позиции, и к началу XVI века, когда Москва поглотила все удельные княжества, московские бояре обнаружили, что они прикреплены к великокняжеской службе, Кроме того, во время опричнины многие из них утеряли свои вотчинные владения, а взамен им были пожалованы ленные поместья. В монгольский период в Восточной Руси существовало два основных момента, способствовавших росту великокняжеской власти. Усиление власти каждого великого князя внутри своего великого княжества и экспансия самого сильного великого княжества